Возрасты. Что такое детство? Детство – это прежде всего прекрасное самочувствие. И все очень хорошо и весело. Если бы не еда и сон. Юность. По-прежнему очень хорошее самочувствие. Но все раздражает и все дураки. Тридцатилетие. Самочувствие хорошее и даже отличное. И все замечательно. Но скоро будет просто шикарно. Сорок лет. Самочувствие на удивление хорошее, только шикарно не стало и не становится. И надо бы похудеть. 45. Самочувствие в целом хорошее, но почему-то появилось очень много знакомых, приятелей, и друзей и врачей. И надо похудеть. Зрелость. На здоровье грех жаловаться, разве что зубы. Но похудеть не получается и отдохнуть тоже. Как-то накопилось всего так много, что жизнь. За 50 похоже на жонглирование слишком большим количеством предметов. И какие-то все время падают. Работа, дети, друзья, пожилые родители, какие-то дачи. что только нет. Взялся за детей – родители посыпались. Взялся за родителей – друзья обиделись. Взялся за друзей – на работе завал. Взялся за работу – посыпалось все. А похудеть – ну никак. Это зрелость. А старость? Что старость? Посмотрим.